1.7. Предположительное объяснение полученной астрономической датировки ковра из Байи. Как мы уже говорили, основное содержание ковра из Байи посвящено, скорее всего, Троянской войне, то есть, согласно нашим исследованиям, крестовым походам конца XII-начала XIII века. Это была месть за Христа.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 Есть еще одна возможность. Как мы показали в предыдущих исследованиях, средневековые хронисты при вычислении даты распятия Христа совершили ошибку примерно на 100 лет и датировали распятие 1095 годом вместо 1185 года. В дальнейшем именно эти вычисления легли в основу еще более ошибочных вычислений Скаллигера. Он отодвинул распятие Христа еще на 1000 лет в прошлое. Так возникла общепринятая сегодня вот такая скальгерская датировка Рождества Христова. Но согласно полученной датировке, создатели ковра из Байя, вероятно, жили еще до Скальгера, поэтому они могли пользоваться упомянутой до Скальгеровской, но уже ошибочной датировкой 1095 годом. Тогда в 1495 году, по их мнению, должен был наступить 400-летний юбилей распятия Христа – Кстати, сама дата 15 марта намекает на первое весеннее полнолуние, тесно связанное с распятием Христа. Дело в том, что в древности, когда март был еще чисто лунным месяцем, полнолуние наступало в точности 15 марта. Причем это было именно первое весеннее полнолуние, так как март был первым весенним лунным месяцем. Конечно, в конце 15 века март скорее всего уже давно не был первым лунным месяцем, но Выбор 15 марта для гороскопа и для юбилея мог быть обоснован воспоминаниями о первом весеннем полнолунии в год распятия Христа. В обоих случаях дата, изображенная на ковре из Байя, хорошо согласуется с его содержанием, посвященным Троянской войне, причиной которой, как мы и показали, было распятие Андроника Христа в 1185 году.